У Гунтера появились деньги, много денег и право приема на работу, которые он использовал для собирания вокруг СС интеллектуальной элиты Германии, готовой служить нацистской и д е е А Далькен был ССовский интернационалист. Он рано понял всю выгоду постановки идеи европейской интеграции на службу интересам Германии. В его окружении работали англичане, датчане, норвежцы, исландцы, ф и н ы шведы, голландцы, фламандцы и еще бог весть кто. Далькин преуспевал по всем линиям. Его пропаганда была на порядок лучше, чем пропаганда вермахта.